239. -е. Гуру. Чем может быть поддержана несломимая уверенность в неприложности великого плана? Только применением учения в жизни. Нет иного пути, кроме приложения его на практике. Отвлеченное теоретизирование беспочвен. Не слова спасут, но их применение. Если малое зернышко может озеленить целую планету, то какая же неизмеримая мощь скрыта в зерне духа? н е с у измеримы тончайшие энергии с материальными силами. Если велика мощь действующего вулкана, то еще более велика сила духа, могущего его потушить. Человеческий аппарат, человеческий микрокосм, наделен мощными энергиями. Возможность его неисчислимы и нет границ их росту и расширению. Даже то, что уже достигнуто и продемонстрировано человеком в разных веках, поразительно и чудесно. Тем более п о р а з и т ь на т о что с у л и т о м у будущее. Настоящее к нему только ступени, и чем дальше закинет сознание якорь понимания, тем ближе оно подойдет к этому изумительному будущему, ожидающему человечество в грядущих веках.